Ладно, не буду тебя утомлять. Я пришел к выводу, что именно через эту фирму господин Авдеев прогонял заграничный алкоголь, который мог возить под видом гуманитарки. Но, как всякий сукин сын, в конце концов решил, что у него нет никакой необходимости делиться с партнером по бизнесу. И Селина убрали. Ничего экстраординарного в их кругах этот факт сам по себе не означает. Обычные разборки. То есть, другими словами, мы имеем мотивы преступления. — Вот именно. А следственные мероприятия — это, извини, уже ваша с Платоновым забота. — Все, ты мне больше не нужен, свободен. Иди в семью. А стаканы поставь Клавдии на стол. Она утром придет и вымоет. Возвращаясь к себе и думая уже о завтрашнем дне, Турецкий вдруг вздрогнул, будто от толчка. За всеми сегодняшними заботами он как-то упустил из виду сообщение от Дениса Грязного. Наблюдение, установленное за домом Авдеева, показало, что в начале второго го пополудня в усадьбу на черном джипе «Гранд Чироки» был привезен Семехатько. Видеозапись была четкой, и можно без труда разглядеть, что юрист-консульт был явно напуган и впущен в дом не через главный подъезд, а через служебный вход. Турецкий отметил в памяти эту информацию и попросил Дениса не снимать наблюдение. А сейчас вдруг появилось какое-то неприятное, томительное предчувствие – И он на удачу набрал номер Дениса, надеясь застать его в Глории. Тот оказался на месте. «Привет, полуночник!» — обрадовался Турецкий. «Извини, совсем упустил. Что там, с Семехатька? Разрешилось как-нибудь?» «Увы, дядь Саш, ничего не можем понять. За весь день никто из Успенского больше не выезжал. Кто там у тебя?» «Крот и Головач на двух машинах. Держим, как обычно». Но эти не упустят, если чего. Надеюсь, вы на связи? Как всегда, звони. Алексей Крутов и Сева Голованов находились поблизости от усадьбы Авдеева, но не на самом виду. А теперь необходимость маячить на глазах Авдеевская охрана отпала. С двух сторон усадьбы были наконец установлены видеокамеры, фиксирующие в перехлёст все движения во дворе и позволяющие делать запись на аппаратуре, смонтированной прямо в машинах. Сами автомобили имели вид незрачные, а какой еще может иметь устаревающая отечественная продукция? Зато были снабжены мощными двигателями и дополнительными креплениями корпуса. Какие готовят для особо опасных и ответственных ралли? Между собой наблюдатели сообщались по спецрации, которую Денис Андреевич получил в подарок от своего старшего друга, бывшего заместителя директора ЦРУ Питера Редвея. Прелесть подарка заключалась в том, что предназначалась эта связь исключительно для участников спецоперации, а значит, еще представляла тайну для торговцев спецтехникой. 23.11. Услышал Сева, чей автомобиль стоял на выезде из Успинского на Рублевском шоссе. Наблюдаю шевеление. Чироки подан к служебке. Что-то выносят, не вижу. Корпус машины закрывает. Двое садятся. Поехали. Головач, твои кадры. Я продолжаю наблюдение. На всякий случай держи в курсе. Подстрахую. Другого пути эту усадьбы не было, но джип мог дальше пойти и налево, к Николиной горе, и направо к Москве, и по шоссе в обратную сторону на горки 10. Поэтому Голованов выехал на перекресток, припарковался к придорожному сугробу и выключил габаритные огни. Серый он был почти неприметен. Джип выехал к перекрестку неожиданно и остановился, словно пассажиры размышляли, в какую сторону им ехать. Свернули на Николину гору, о чем Голованов немедленно поставил в известность Кротова и мягко тронул за джипом. Громада Чирокии прошла поселок на высокой скорости, вероятно, надеясь, что в это время ночи вряд ли кто станет раскатывать по узким, утопающимся в улочкам. А Голованов, не включая огней и рассчитывая исключительно на удачу, не отставал и шел, конечно, не в притирку, но в пределах видимости алых габаритов джипа. За Аксиньеным, Пошли медленнее вдоль Москвы реки, и снова у Севого появилось ощущение, что сидящий в машине о чем-то раздумывает. Но, пройдя на малой скорости, следующий поселок рванули так, будто наконец заметили за собой погоню. Ну что ж, заметили, значит заметили. Это избавляло Голованова от ненужного риска. Он врубил фары и добавил газку. Быстро подойдя к джипу на близкое, но безопасное расстояние, и уже не отставал ни на шаг. А в джепе действительно заметили преследователя и забеспокоились. Попробовали оторваться. Это, конечно, можно было бы сделать на таком замечательном внедорожнике.